сочельник. В этот вечер папа пораньше отправился к скотине и вместе с ним Джек. Джек повсюду следовал за ним по пятам, больше он не собирался выпускать папу из виду. Вернулись они замерзшие и все в снегу. Папа отряхнул снег и повесил свое старое пальто на гвоздь к пристройке. «Ветер усиливается», — сказал он. «Не позже завтрашнего утра будет новый буран». «Пока ты здесь, Чарльз, никакой ураган нам не страшен», — сказала мама. Джек улегся с довольным видом, а папа сел к печке, согревая руки. «Лора», — сказал он, — «если ты принесешь мне футляр со скрипкой, я вам что-нибудь сыграю». Лора принесла футляр, папа настроил скрипку и натер смычок канифолью. И пока мама готовила ужин, дом наполнился музыкой. «О, Чарли!» «Парень хоть куда, к нему спешишь невольно, он может так поцеловать, останетесь довольны». Папин голос озорничал под озорную мелодию скрипки. Кэрри смеялась и хлопала в ладоши, а у Лоры ноги сами пустились в пляс. Потом скрипка заиграла другую мелодию, папа запел. «В тишине ночной, освещен луной, этот край, холмы и поля». Папа поглядел на маму, хлопотавшую плиты, на Мэри с Лорой, которые сидели и слушали, — И Скрипка принялась напевать. «Мэри, накрывай на стол, все, что есть, ставь на стол, миски с кружками на стол, будем пить чай». «А мне что делать, папа?» — воскликнула Лора, когда Мэри бросилась доставать посуду из буфета. А Скрипка и папа продолжали. «После Лора уберет, уберет, уберет, миски-кружки уберет, все пойдем спать». И Лора поняла, что Мэри должна накрыть на стол, а она вымоет посуду после ужина. Вопли ветра за стеной становились все яростнее и громче. Снежный вихрь хлестал по оконным стеклам. Но в теплом и светлом доме пела папина скрипка. Позвякивали тарелки, это Мэри накрывала на стол. Кэрри раскачивалась в качалке, а мама бесшумно двигалась от стола к печке и обратно. Она поставила на середину стола горшочек с чудесными запеченными бобами. Потом вынула из духовки противень, на котором лежал золотистый хлеб из кукурузной муки. Густой коричневый запах бобов смешивался с золотистым сладким запахом каравая. Папина скрипка смеялась и пела. «Давай-ка посидим с тобой за честным разговором. Я в кавалерии морской был генерал-майором. Скакал я на морском коньке, как истинный герой». и был за это награжден большой морской звездой. Лора погладила Джека по бархатному морщинистому лбу и почесала ему за ушами. Потом обеими руками обхватила его голову и прижала ее к себе. Теперь все будет хорошо. Саранча улетела, и в будущем году папа соберет урожай пшеницы. Завтра — Рождество. На обед у них будут тушеные устрицы. Правда, они не получат леденцов и подарков, но Лора не знала, чего еще она могла бы пожелать, И была так рада, что леденцы помогли папе благополучно добраться домой. «Ужин готов», — сказала мама ласковым голосом. Папа убрал скрипку в футляр. Он поднялся и обвел их всех взглядом. Голубые глаза его сияли. «Взгляни, Каролина», — сказал он маме, — «как сияют глаза у Лоры». Конец повести